О зверях и не только. Грузовик встал на небольшой свободный пятачок суши перед грязно-белой обшарпанной стеной ведомственного здания, внизу которого располагались зеленые ворота. По обе стороны здания начинался высокий забор с колючей проволокой, который, как Варя поняла, опоясывал весь небольшой остров Огненный. Поверить в то, что когда-то именно здесь находился мужской монастырь, было трудно. Да и атмосфера заметно сгущалась уже на подступах к острову, и Варвара сразу же почувствовала это. Ты посиди, туточки, хорошо? сказал Слава. И бумаг давай. Я сейчас поспрашаю, чего с тобой делать. Вы знаете, Слава, испуганно прошептала Варя. Со мной ничего не надо делать, правда. Я бы просто с людьми пообщалась на тему, Ну, про что вы рассказывали. А вот это вот все! Она бросила быстрый взгляд в сторону проволоки. «Мне не хочется». «Ну так ведь дело твое», — пожал плечами мужчина. «Ну отметиться надо. Я ж говорю, все здесь на наперечет». «Вот и ладно. Учтите меня поскорее, и поедем отсюда». Варя проследила за тем, как Слава вошел в дверь рядом с воротами и раскрыла сумку. Отодвинув автомобильное зеркало, стала зачем-то красить губы. Нервное состояние, начавшееся еще накануне, сейчас только нарастало. Столбик помады обломился и упал на колени, прилипнув к меху. «Вот ведь зараза!» — пробормотала Варя открыла дверь. Спрыгнув с подножки, она отряхнулась, собрала немного снега из ближайшего сугроба и стала оттирать розовое пятно. За спиной послышались скрипучие шаги. Варвара прикусила губу и медленно распрямилась. Похоже, это был тот парень. Столетов, кажется. Грубый и неотесанный мужлан, со слов славы. Значит, держаться от него подальше, чтобы не нарваться на грубость. А кто, собственно, дал ему право грубить незнакомому человеку? Тем более женщине. Варвара развернулась и вскинула подбородок. Морозец щипал щеки, но при взгляде на молодого мужчину у нее вообще перехватило дыхание. Хорош. Идет прямо на нее, а глаза... Господи, да от него реальная волна презрения исходит. Ну и ну. Вот тебе, варенька И юбочки с колготочками, локоны и накрашенные губки. Здравствуйте. Сделала она попытку немного убавить ощущение собственной злости и обиды. Ну, мало ли, может, ей показалось, что у него такое выражение лица. Сам-то он вон какой, ладный. Высокий, плечистый. «Скажите, пожалуйста, а вы здесь живете или работаете?» Мужчина сжал челюсти и глубоко вдохнул холодный воздух. Небольшая светлая борода покрылась синим, отчего он стал похож на сказочного героя типа молодого Морозка. «Добрый день», — Процидил он и направился к двери, в которую недавно вошел Слава. «Так вы тут работаете?» — не отставала Варя. «Господи, что я делаю?» задала она сама себе вопрос и тут же на него ответила. «Знакомлюсь с местными. Это по работе». Но сердце ее вдруг заметалось трусливым зайцем от непонятного волнения. Столетов остановился, снял толстые кожаные рукавицы на меху и засунул их в карман. Варвара сделала шаг вперед. «Вас, кажется, Егор зовут? А давно вы на сладком?» Я еще хотела спра... Столетов обернулся и демонстративно оглядел ее с ног до головы. Я здесь не живу и не работаю. Все? Вопросов больше нет? А... Варвара потопталась на месте. Собственно, какой-то особой грубости она не заметила, но и приятного разговора не получилось. А это значит, она его не заинтересовала. Ни как женщина, ни как... Вообще никак. Хотя. То, как он на нее посмотрел и в этот раз, говорила вполне за себя. Шла бы ты. Не больно и хотелось, пробормотала она и спрятала ладони в рукавах шубки. Дверь раскрылась, выпустив славу и другого мужчину в форменном поношенном кителе. сталетов посторонился. Варвара! Как вас там? Очень рад! Службист протянул ей руку. Ермоленко! Варвара Александровна подсказала Варя и сделала что-то вроде Книксона. «Очень рада вашему приезду. Пресса? Ну, наджи. же!» Столетов перегородил ему путь. «Здравствуйте. Мне лекарство нужно для собаки. Это куда?» С Службис запнулся и уставился на Егора. «Чего? Лекарство? Вы... Как вас там? Я не понял. Для какой собаки?» «Для обычной. Вес килограмм, наверное...» Егор задумался. 7-8. Худой пес не взвешивал. Службист помотал головой. «Слава, почему посторонний на объекте?» «Так Эть, это Столетов. Он из Прохоровки, на том берегу». «Так Прохоровки-то уже нет?» «Прохоровки нет, а он там живет». «Вроде...» «Вроде? Документы проверяли?» Тогда Ты же сам и проверял, Тимофеич». Месяц, что ли, два ли назад. Дом там у него. Ермоленко скривился. Помню я, помню. Кое-кому очень не понравились мои вопросы. Столетов достал рукавицы и в раздражении похлопал ими о ладонь. Так что, мне лекарство раздобыть? А я почем знаю? У меня каждый шприц на учете. Ты сам-то понимаешь, что здесь находится? Понимаю, процедил Егор. А раз понимаешь, то и говорить не о чем. «На сладком, народ, поспрошай, а мне не досуг. У меня, видишь, столичная пресса прибыла». Варвара перевела взгляд с одного на другого, а затем пролепетала. «Действительно странно. Пес? Вот-вот, у него пес, а у меня люди». «Это не люди, а звери», — прошепел Столетов. «Поговори мне еще, умный какой». Службис снял фуражку и почесал затылок. «Собаки лекарства». «Охренеть! У нас тут двести особо опасных преступников, а ты про пса!» «А собаки ведь у вас тоже есть?» — влезла Варя. «Их тоже надо кормить и ухаживать». «Варвара Александровна, и кормим, и ухаживаем. Только ведь правда все подотчетное. Мы закон по всем статьям соблюдаем. Вот человеку помочь, пожалуйста. Врач медицинской части. А собака это ведь? Ну, зверь, ну что ему будет?» «Ладно». «Понятно». Столетов развернулся. «Сам разберусь». «И разберитесь, гражданин Столетов. Вы сами-то почему тут находитесь? Отчего скрываетесь?» «За просто так? Из любви к природе? Ну-ну. У вас ведь жена есть, насколько я знаю». «А вы в мою жизнь не лезьте. Я вам такого права не давал. Не можете помочь, так и скажите». «Так и говорю, ты хозяин собаки, тебе и заниматься». «А у меня и без этого хлопот полный рот. Вот девушка приехала, мне ее пристроить надобно». Варвара вздрогнула, когда Столетов мазнул по ней сердитым взглядом, но тут же вздернула нос. Хам. «Может, вам в город съездить?» — язвительно предложила она. «Какой тут ближайший? Можно ведь и с собакой, ветеринару показать, например». Столетов закатил глаза и зашагал к мосту. «Я что, глупость сказала?» – сплеснул руками Варя. «Тоже считаю, что надо за своими животными самому следить. Мы в ответе за тех, кого приручили». Мужчины переглянулись. «Вы, Варвара Александровна, нашей жизни не знаете. Пообщайтесь, походите, сразу все поймете», – сказал Ермоленко. «Ну и богу, ни из вредности ни со зла. Надо же понимать, что у нас тут не магазин. Странный он этот Столетов. Была бы моя воля, запрос бы на него отправил». Чего он там шарахается один в деревне, не пойму. «Так, может, отправить запросто?» — предложила Варя. «Хотите, с моего телефона позвоним?» «Нет, тут связи, Варвара!» — шмыгнул красным носом Слава. «Никак антенну не допросимся. И отопления нет, печки топим. В колонии лучше живут, чем мы. Уж извини, Тимофеич». Варвара обомлела. «А ты думала? Вот и напиши в своем репортаже всю правду матку». Буркнул Слава. Ладно, ладно, загласил, ткнул его в бок Ермоленко. Не нравится уезжай. Кто тебя держит? Куда я поеду? Здесь уж сколько лет. А вот про сто лет прав. Это вы тут к ним уже привыкли, а нормальным людям от их присутствия дурно становится. Ну что, Варвара, почали ли на сладкий? Или экскурсию хочешь по строгу? Варя подняла голову и посмотрела на высокую трубу, из которой вверху ходил черный дым. «Нет. Пойдемте на остров, Слава. Мне отдохнуть надо с дороги». «Так вы когда теперь зайдете? Завтра, что ли?» — окликнул ее службист. «У нас все вот такие истории жуткие есть. Я вам все-все...» «Я подумаю». Шарахнулась от него Варя и полезла в грузовик. «Спасибо».